сел в вагон своей надземной железной дороги и увидел там солидных степенных горожан. Они чинно сидели на скамейках с газетами в руках, а на отворотах их пиджаков красовались странного вида значки. Одни в форме виселицы с болтающейся петлей, другие в виде вопросительного знака, обвитого надписью. «Дашь ли ты себя обворовать?» Почтенные граждане даже и не подозревали, что тот, кого они так страшились и ненавидели, находится сейчас рядом с ними. На заборах, тумбах для расклейки афиш и на глухих стенах домов бросались в глаза огромные плакаты «Уолден Х. Льюкас против взяточников. Каждый гражданин города Чикаго должен сегодня, в понедельник 12 декабря, прийти вечером в ратушу и приходить туда каждый понедельник до тех пор, пока не решится вопрос о городских железнодорожных концессиях. Мы должны отстоять интересы города и защитить его от грабителей. Граждане, пробудитесь и покончите со взяточниками». Кричащие газетные заголовки призывали к тому же в церквах, клубах и других общественных местах произносились зажигательные речи. Люди, казалось, были опьянены яростным неистовством борьбы. Нет, они не подчинятся этому титану, который вознамерился посягнуть на их права. Не позволят этому дракону, залетевшему к ним из восточных штатов, пожрать город. Он либо честно заплатит городу дань, либо будет изгнан из его пределов. Пусть и не мечтает о концессии на 50 лет. Закон Мирса должен быть отменен, и Каупервуд должен явиться в муниципалитет как скромный и честный проситель. Ни один олдермен, получивший от него хотя бы доллар, не может считать свою жизнь в безопасности». Нужно было обладать солидным запасом храбрости, чтобы противостоять таким угрозам. Полдермены не были героями. На заседаниях комитета Каупервуд, имевший туда свободный доступ, пускал в ход все свое красноречие, стараясь доказать справедливость своих притязаний. Он готов платить, так как знает, что голоса в муниципалитете продаются, но, тем не менее, олдермены ведь только выполняют свой долг. Несокрушимая наглость и хладнокровие Као Первуда вливали бодрость в его приспешников, а мысль о 30 тысячах долларов была надежным щитом, способным выдержать самые грозные удары. Тем не менее, многие олдермены меланхолически задавали себе вопрос, Что же будут они делать после того, как продадут интересы своих избирателей? И вот настал понедельник, день решительной схватки.